эй-эй-эй-эй-эй! Что произошло? эй эй эй эя! Угу! Сова! Что произошло? Почему такой шум в джунглях? Угу. Сама не знаю. Не знаю. Только слышу, что все птицы поют Чудесная встреча, волшебный огонь. Угу. угу. Сова, постой! Ну надо же! О, дикая корова! Скажи, корова, что произошло? Все изменилось! Такое впечатление, что все сошли с ума! О, дикий конь! Все очень просто! М Мужчина и женщина каким-то чудесным образом развели костер! хе yeah. С этим надо разобраться. Где дикий пёс? Я прошу прощения за вмешательство в вашу беседу, но на соседней поляне я слышала лай, виск и дикие вопли вашего дикого пса. А вот и он. Слышите, как трещат ветки? ва И Что случилось? Моя любимая Кость, вот что! Твоя кояну мелоходка случилось по своим собачьим делам, а этот обрванный сосед уже тут как ты! Я с Кость очень любил, а он её аф хотел, аф время я аф-аф бросился вслед, Его вать, аф, аф, а он бежать, аф, аф, Я победил, аф, аф, он убежал, аф, аф Будет теперь, аф, аф, начну бочон, аф, аф, Послушай, дикий пёс Кость, это замечательно Хотя я этого не понимаю А знаешь ли ты, что мужчина и женщина Развели костёр? Знаю Чем это пахнет? Я побегу на разведку. Вах! Кость с собой возьму. Кошка, ты пойдешь со мной. Вах! За копанием. Ты что? Я же кошка. Хожу, где вздумается. И гуляю сама по себе. Ну и гуляй сама по себе. Вах! А я побегу на разведку. Вах! И посмотрю, что, что к чему. Мы будем ждать тебя. Один. Быстрее. А я, пожалуй, потихоньку прокрадусь вслед за этим глупым псам! И все разнюхаю Ага, это женщина А где мужчина? А, а мужчина дома нет Чем это она там занимается? Аф! Ох, и вкусно же пахнет Ты из дикого леса? Дикая тварь Чего тебе надобно? Это она кому? Никто почему-то не идет Странного -ла. Что же ты не идешь? Боишься? Очень интересно Кто же это такой? Может, она мужчину так зовёт? Ко мне идёт. Как это? Это кто-то где-то совсем рядом, а мой верный нос никого не чует. Ну, что скажешь? Лав, это вы мне? Тебе. А у, а у меня кость есть вкусная. Я очень рада. Меня зовут Терра. А у меня дикий пёс. Послушай, дикий пёс. Хочешь, я буду три раза в день кормить тебя вкусными привкусными косточками. Так вот чем так пахло из пещеры, конечно, хочу. Ты будешь помогать моему мужу на охоте и охранять наш дом. Вафф, всего-навсего. Я согласен. Ну и отлично. Какой все-таки глупый этот дзинький пеор. А что скажет мужчина? Интересно. Он так тщательно разглядывает следы дикого пса около пещеры. Терра! Терра, где ты? Я здесь, милый. Что случилось? Дорогая моя Терра, здесь какой-то зверь бродил. Землю он вокруг пещеры сильно лапами изрыл. Я не знаю, что мне делать, К камню тянется рука. Не кусал ли, не бодал ли, не лягал ли он тебя тебе? Я назвала его наш первый друг. Он будет сторожить наш дом, и если кто-то ночью близко подойдет к пещере, он будет громко лаять. Правда? <связь> так хорошо? Замечательно. <связь> Эта женщина совсем не глупа! Но ей все равно умняет! Как легко она обманула дикого пса! Смотреть противно. Пойду лучше погляжу, что делает дикий дикая коруала. <awia> Солнце стоит высоко над лесом, а дикого пса все нет. У него одни кости, но нет. Сказала, дикая корова И вдруг с ним Что-нибудь случилось От этих людей всего можно ожидать Надо пойти И посмотреть Что там происходит Этот конь Самый сильный В джунглях В диком лесу Звеня быстрее нет Я набегу Вот уже много лет Вершины скал Рушил глубокий рот Белый я скал Ровных моих зубов Сердце стучит на людей кипить их проучить до дочести мне вели сок от моих копыт всех приводи меня боятся львы и дикий крокодил послушай, женщина, я хочу знать «Где дикий пес? Говори всю правду, причем немедленно!» «Не для этого пришла ты из дикого леса, дикая тварь. Ты хочешь попробовать моей чудесной травы, которую я положила сушиться на солнышке?» «Ты права, о, женщина! Скажи мне, что это за трава, и дай мне ее попробовать!» И аромат исходит от неё, и сердце от радости готово выпрыгнуть из моей груди Эта трава называется сена и ты три раза в день будешь её есть, если будешь помогать моему мужу на охоте Что ж, я согласен Какой глупый оказывается этот дикий конь, и я была о нём лучшего мнения А эта женщина очень умна Но я умнее Угу, угу Сова, ты что тут делаешь? Сижу на ветке Ну, сиди, сиди А я пойду к дикой корове Расскажешь потом, что скажет на это мужчина? Такой хороший конь был Сильный, смелый Все львы его боялись И, и даже крокодил Трава, от которой конь Потерял рассудок и, и остался Служить людям Теперь Мужчина ездит на нем в Дозох там вдали донёс мне тихий ветер сердце моё так си му му дайте волшебную траву, я вас умоляю, а то на месте я умру или вас заводаю. Не надо меня бодать, я с удовольствием буду кормить тебя этой волшебной травой. Каждый день. Но ты будешь давать нам своё молоко? М-м, турова. М-м, молоко. Я согласна. Ну вот и хорошо. Своё молоко У -у. Они пьют это молоко Едят творог Сметану Сыр Крустоквашу Пряженьку Достаточно И что? Собака охраняет дом? Угу Я ночью мимо пролетала И она меня облаяла Огонь Чавкай травой так Что его слышно издалека А ещё у женщины появился маленький ребёнок! Маленький ребёнок? Это прекрасно! Что же ты сразу не сказала? Пришёл мой долгожданный час! Теперь моя очередь идти в пещеру И мы посмотрим, кто умней Я или эта женщина? Я иду. Буляю где хочу. Моя сестра Луна мне освещает путь сквозь листья таль. Мяу. Зачем, друзья? Буляю я одна. В моих глазах Луна мне освещает путь сквозь листья таль. Мяу. Свободна я, везде всегда, мяу. Прекрасна я, как звездопад, мяу. Безшумна я, крадu se во mrake. И больше всяк, люблю себя, мяу та На ветки полежать Чуть-чуть одолосём Люблю я поболотать Сама собой, мяу А если вдруг Какой-то дикий зверь Захочет испугать Ему не избежать Моих когтей, мяу Беззаводна везде всегда, мяу. Прекрасна как звезда пад. мяу. Бешумная я, крадu se во мраке. И больше вся, люблю себя. Нам больше не нужны ни слуги, ни друзья. А я не собираюсь навязываться ни в слуги, ни в друзья, ни в кого-нибудь ещё. Я кошка. Хожу, где вздумается, и гуляю сама по себе. Что, если я смогу угодить тебе, и ты похвалишь меня? Я тебя похвалю? Этого не будет никогда. Никогда, а все-таки Ну что ж, если это произойдет, тогда ты сможешь жить в пещере. А если ты два раза похвалишь меня, я буду греться у очага. Мяу. Но этого точно не произойдет. Мяу. Хорошо, пусть будет так. Вкусное молочко Ты дашь мне его, если похвалишь ее в третий раз? Ну вот что Давай договоримся, чтобы ты не приставала больше ко мне и не мешала работать Я буду три раза в день кормить тебя молоком, если ты три раза заслужишь мою похвалу Кто-то плачет ой это мой ребенок проснулся ну что ты тише тише спи а я тебе песенку спою спи сынок и мы слепти Почек нет и брось его на пол Увидишь, как будет радоваться твой сынишка Ладно, но благодарить я тебя не стану Пожалуйста Мяу! Покатим, покатим, покатим Мяу! А теперь схватим его и кулыркнемся Мяу! Ага, теперь кинем его и поймаем задними лапами Замечательно Все-таки ты умница, кошка Ты похвалила меня во второй раз Теперь я у теплого очага Во веки веков у, -у, -у. Что это? Мышка! Серенькая, миленькая, маленькая мышка Ай-яй-яй! -ай -ай! Нет! Убери ее отсюда! Помогите, помогите кто-нибудь! Вкусная мышка Зачем договорятся Маленьких и вкусных мышек Мяу Спасибо тебе Ты большая умница А молоко Беленькое Вкусное Три раза в день Во веки веков Куркошка Ты умна как человек Но что скажет мужчина? А какое мне дело до мужчины? Договор есть договор. Мяу. Тише, слышишь? Они возвращаются с охоты. Как мы устали с дороги. Дай-ка воды. А что делает здесь эта дикая кошка? Какой грозный этот мужчина. Интересно, о чём это не так тихо разговаривают в глубине пещеры? А впрочем, не всё мне равно? Послушай, кошка. Мяу. Неплохо бы тебе и со мною заключить договор. Мяу. Итак, ты живёшь в пещере. Но если ты забудешь ловить мышей, посмотри-ка сюда. Видишь эти сапоги? Я имею право бросить в тебя сапогом или любой другой вещью, которая попадется мне под руку И так будут поступать все мужчины после меня во веки веков Они довольно тяжелые Ладно, я буду ловить мышей во веки веков Все Рва Погоди, теперь моя очередь заключить договор Если ты не будешь ласково с ребенком Я буду гоняться за тобой, пока не поймаю граф. А если поймаю, то покусаю И так будут поступать все собаки после меня Во веки веков Мяу. Зубы у тебя острые Хорошо, я буду играть с ребенком Он не будет таскать меня за хвост ну я кошка Я хожу, где вздумается И гуляю сама по себе Вап, Гуляй, гуляй, только не там, где я Но мужчина умнее ее, да и пес тоже Так с тех пор и повелось Кошка ловит мышей и играет с детишками Если, конечно, они не дергают ее за хвост И, конечно, она остерегается мужчин и собак А женщина кормит ее вкусным молоком